Глава 15. Спасибо, сказала Эдди, садясь в машину Джеймса. Благодарить, а не меня. Это она сказала, что тебе нужно в Бристоль. А машины у тебя нет, так что... Он пожал плечами. Всегда есть поезд, но это, конечно, была бы адская поездочка. Поэтому ограничусь тем, что просто поблагодарю тебя, настаивала она. Разве у тебя нет дел поважнее, чем вести меня через полстраны? Например, работа. Чуть не добавила она. «Не сегодня», — ответил он. Эдди задалась вопросом, есть ли у него вообще нормальная работа, но подозревала, что скорее всего нет. Иначе как он мог быть свободен в понедельник? Ох, как бы ей хотелось оказаться в таком положении, когда не нужно было работать на износ, чтобы обеспечить ей и Дэнни крышу над головой. Конечно, ей по-прежнему хотелось бы заниматься любимым делом — придумывать и шить красивые платья. Но у нее был бы выбор. Ей не приходилось бы торопиться, и можно было бы позволить воображению разгуляться и... «Что-то случилось?» Вопрос Джеймса вывел ее из транса. Неужели он заметил, что она держится от него на расстоянии? «Нет, а что?» — ответила она, но тут же пожалела, так как не была уверена, что хочет от него объяснений. «Мне просто показалось, что ты немного грустная», — сказал он. К этому времени они уже мчались по шоссе А-40 в сторону автострады, проехав мимо Обергавани соседнего Станглвудом городка. «Я думала о работе», — небрежно ответила она. «Тебе нравится твоя работа?» «Частично». «Что именно?» «Когда я придумываю идею и вижу, как она воплощается в жизнь. Весь процесс создания платья с нуля приносит мне огромное удовольствие. А потом ты видишь готовые изделия...» и понимаешь, что все это — результат твоего труда. Но больше всего на свете мне нравится видеть выражение лиц невест, когда они впервые примеряют платье и понимают, что оно идеально, и в нем они будут настоящими принцессами. «Хорошо, что ты сможешь подарить это ощущение и Тия», тихо сказал он. «Для нее это очень много значит». Это было единственной причиной, по которой Эдди согласилась на эту авантюру. Да, деньги тоже, несомненно, пригодятся, но никакая финансовая выгода не стоила риска конфликта с миссис Каррингтон. Если бы леди Тонбридж не настаивала на таком неподходящем для своей будущей невестки платье, то Эдди не оказалась бы в таком положении». «А что тебе не нравится?» — вновь спросил Джеймс. На секунду она задумалась, пытаясь собраться с мыслями и понять, насколько честно ей стоит отвечать. «Миссис Каррингтон» сказала девушка, наблюдая в окно, как Джеймс проезжает круговую развязку, которая выведет их на дорогу в Ньюпорт и далее на шоссе М4. Слева от них открывался вид на замок Раглан, разрушенное средневековое здание с башнями и зубчатыми стенами. Да уж, до роскошной усадьбы Тонбриджей ему было далеко. «Почему?» «С ней довольно тяжело работать». «Да, я понял», — сказал он. У меня такое ощущение, что она и Джулия – одного поля ягоды. «Не пойми меня неправильно», – поспешила сказать Эдди. «Я безумно благодарна ей за то, что она дала мне работу». После рождения Дэнни жизнь не предвещала ничего хорошего. Мне пришлось переехать к маме, но для нее наличие в доме маленького ребенка было слишком. Хотя она и забирает его из школы несколько дней в неделю и сидит с ним на каникулах, Я не могла требовать, чтобы она посвятила ему все свое время, пока я на работе. У нее проблемы со здоровьем, да и свои заботы. Да, это было бы тяжело. А как ты устроилась к миссис Карингтон? Она искала швею, так как ее бывшая работница переехала. Я идеально подошла, так как была в отчаянии и согласна на любую зарплату. Да и получалось у меня неплохо. Последнее Эдди сказала довольно дерзко. Будто бы ожидала, что он опровергнет это утверждение. «Да, в этом я не сомневаюсь», — сказал он, но она не могла понять, была ли это поддержка искренней или он просто пытался ее успокоить. В конце концов, он вряд ли видел хотя бы одно сделанное ею платье. «Она плохо с тобой обращается», — продолжил Джеймс, обгоняя грузовик и не отрывая взгляда от дороги. «Такой уж она человек», — Эдди скорчила гримасу. «Не обижайся, но мне кажется, что она все еще считает тебя удобной и дешевой рабочей силой, которой некуда бежать от отчаяния». Ей было больно слышать ранее сказанные ей уже самой слова, так как в них, несомненно, была доля правды, потому что именно так миссис К. ее и воспринимала. Проработав у нее уже шесть лет, Эдди так и не сблизилась с женщиной. За это время ей также ни разу не поднимали зарплату, Но нищим выбирать не приходится, а именно к этой категории она и относилась. Девушка проигнорировала комментарии Джеймса и сказала. «Дело не в этом. Да, она мой работодатель, но все равно хотелось бы, чтобы она относилась ко мне как к равной. Например, она в пух и прах раскритиковала все мои предложения по рекламе, чтобы привлечь новых клиентов. Раньше она всегда полагалась на сарафанное радио, поэтому просто не видит смысла что-либо менять. Но я могу с уверенностью сказать, что за те 6 лет, что я там работаю, количество клиентов стремительно сокращается. Люди, как правило, ищут себе что-нибудь в интернете. А у нас даже нет собственного сайта. Я предложила сделать его сама, но она не согласилась. Да у нас даже рекламного счета нет, чтобы прохожие понимали, что здесь находится свадебный магазин. Эдди разочарованно вздохнула. «У Мойры...» мог бы стать настоящей золотой жилой, если бы миссис К. приложила минимальные усилия. А ты не хочешь открыть собственный магазин? Хочет? Да это была ее мечта. У нее не было врожденной способности миссис К. точно угадывать фасон платья, который подчеркнет достоинство невесты лишь по одному взгляду на нее. Но она впитывала все как губка и уже достаточно времени провела на консультациях чтобы иметь четкое представление, кому и что можно предложить. Чем больше практики, тем лучше она начнет в этом разбираться. «Однажды мне бы хотелось иметь собственный бизнес», — задумчиво ответила она. «Но этот день вряд ли настанет скоро. Дэнни еще слишком мал, да и денег у меня немного. Для открытия чего-то равного по качеству магазинчику у Мойры потребуется больше, чем я зарабатываю за год». Достаточно разговоров о ней. Ей надоело думать о собственном будущем. Оно казалось таким далеким, что лучше сконцентрироваться на сегодняшнем дне, а уж завтра будь что будет. «А ты работаешь?» — спросила она, не ожидая от него какого-то четкого ответа. «Конечно. Я занимаюсь охраной природы. Сейчас у меня проект совместно с природоохранным союзом Уэльса. Пытаюсь убедить предприятия, фермеров и членов местной думы, Выделить небольшие участки земли для дикой природы. Предполагается, что люди начнут засаживать обочины и края кольцевых развязок полевыми цветами, а не косить все подчастую. Да, это небольшое изменение по сравнению с другими проектами, которыми я занимался. Но оно имеет огромное значение. Правда? Эдди была удивлена, но не из-за того, чем именно он занимается, а что у него вообще была работа. Она ожидала, что он будет типичным британским бездельником из высшего класса. Если у него и могла быть работа, то что-то, связанное с политикой или банками. Но он с невероятной страстью рассказывал об охране природы, что она нашла довольно милым. Сама она не очень-то увлекалась чем-то подобным, но видела в этом пользу, а его энтузиазм еще больше ее тронул. «А какие еще у тебя были проекты?» – спросила она и большую часть оставшейся поездки Джеймс рассказывал ей о проделанной им работе. «Что заставило тебя вернуться в Великобританию?» — поинтересовалась девушка. Танглвуд не очень-то сочетался с его глобальными целями. «Просто пришло время. Все, что я делал, очень важно для окружающей среды. Но и здесь нужна моя помощь. Уильям увлеченно рассказывал мне о своих бобрах и о том, насколько успешно прошла реинтродукция». Так что я убедился, что и здесь могу принести столько же пользы, благодаря опыту в других странах. И вот я вернулся около 6 месяцев назад, купил небольшой участок земли с фермой и теперь живу здесь. Небольшой участок, говоришь. Эдди могла поспорить, что такая покупка была не из дешевых. Цены на недвижимость в Танглвуде были высокими. Хоть городок и находился в глуши, но был желанным местом для переезда, так как был расположен в самом сердце национального парка Брекон биконс и в окружении восхитительных природных ландшафтов. Здесь имелось сильное фермерское сообщество, а старая поговорка гласила, что вы не встретите в Танглвуде ни одного бедного фермера. Эдди не знала, насколько это было правдой, но тот факт, что Джеймс смог позволить себе нечто большее, чем дом с маленькой террасой, а Эйди и этого не могла, только укрепил ее уверенность в том, Что он при деньгах. А еще отношения с семьей Ферис и посещение Херсли Холла. Нет, решила Эдди, он хотимил, но между ними нет ни капли общего. Их миры слишком далеки друг от друга, чтобы из подобных отношений могло вырасти что-то нормальное. Но это не мешало ей мечтать, чтобы все было по-другому, несмотря на клятву, никогда больше не приближаться к противоположному полу.